Глава 11. Прошло несколько дней. Я возмущенно смотрела на Клаудию, едва сдерживаясь, чтобы не раскричаться и не устроить настоящий скандал. Но меня действительно переполнял гнев, и сил терпеть все происходящее просто не осталось. Уже несколько дней я жила в новом мире. Вернее, выживала, иначе не скажешь. А все началось со званого ужина в мою честь. Видимо, я вызвала необычайный интерес у местных кумушек, потому что одним вечером они не удовлетворились. И теперь каждое утро начиналось одинаково. К нам в дом приезжали разные леди и буквально навязывались мне в подруги. По традициям я должна была их принимать, общаться, слушать пустую болтовню и быть при этом приветливой и доброжелательной. День. Второй. Третий. Уже хотелось волком выйти и на стену лезть. Мне не терпелось высказать Артуру все, что я о нем думаю, но он чудесным образом куда-то исчез. На мой логичный вопрос «Где хозяин дома?» слуги отвечали по-разному. Мир нуждается в его магии, он занят делами, отправился восстанавливать силы и так далее. Из чего я сделала вывод, что он просто-напросто временно куда-то сбежал, а скорее всего спрятался в доме оставив меня в одиночестве разбираться в сложившейся ситуации. «Леди Анна, вы должны быть гостеприимной хозяйкой», пыталась меня успокоить Клаудия. «Я никому ничего не должна», парировала в ответ. «Меня тошнит от бесед о платьях, от мерзких елейных речей, от тонны выпитого чая и килограммов съеденных пирожных». «Подумайте». «Как будет выглядеть ваше поведение, если вы не спуститесь к гостям?» Клаудия поджала губы. «Гости — это те, кого пригласили. Лично я никого не звала, поэтому вниз я не пойду. Соврите, что у меня болит голова, что улетела на Луну, вернулась в свой мир. В общем, говорите им, что хотите, но общаться с ними я не буду». «Вы уверены в своем решении?» «Как никогда». Ну, как скажете, леди, женщина, явно возмущенная моим поступком, буквально вылетела из комнаты. Обернувшись на Руму, который, как обычно, дремал на моей кровати, уточнила: Ты знаешь, где прячется твой хозяин? Он ведь в доме? Мр! послышалось в ответ. Кот посильнее зажмурился, всем видом показывая, как хочет спать. Сговорились, хмыкнула я, вот только отступать от своего плана была не намерена. Мне было необходимо поговорить с Артуром, выяснить, почему он не отправил Руму на поиски новых избранных, зачем тратит впустую мое и свое время, да и вообще, почему оставил меня один на один с местным обществом, открыв шкаф, окинула взглядом свои новые вещи. На утро после ужина меня посетил портной. Невысокий коренастый мужчина оказался улыбчив, весьма разговорчив и очень быстр. Он ловко снял с меня мерки, и уже к вечеру в моем гардеробе появилось два новых платья. А через несколько дней мой шкаф ломился от одежды. Выбрав простой темный наряд, быстро переоделась, и, собрав волосы в пучок на макушке, выскользнула из спальни. Дом был огромен, и Артур мог быть в любом месте. Понятное дело, что одна я его не скоро найду. Мне нужна была помощь. И тут на лестнице появилась Арина которая спускалась под носом в руках. На нем стояло несколько пустых тарелок и бокал. Увидев меня, она замешкалась. «Доброе утро, леди!» Девушка чуть поклонилась и стала спешно спускаться. Невольно возникло ощущение, что служанка пытается от меня сбежать. И тут в голове появилась догадка. Кажется, судьба мне улыбнулась. «Арина, подожди!» Остановила я девушку. Она тут же замерла. Ее напряженная спина напоминала натянутую струну. Служанка явно не хотела со мной общаться. Ты где была? Вкрадчиво поинтересовалась я. Вот, убирала посуду в верхних комнатах. Леди его что-то хотели? Да, приобняла ее за плечи, почувствовав, как девушка вздрогнула. Расскажи-ка мне, где прячется хозяин дома? Лорд Артур уехал. Нет, качнула головой. Неправильный ответ. Давай попробуем еще раз, где прячется хозяин дома. Леди, не знаю. Арина, послушай, я от тебя не отстану, пригрозила девушке, поэтому проще и быстрее сказать правду. У меня нет ответа на ваш вопрос. Она опустила глаза, давая понять, что ничего не скажет. И тогда я решила схитрить и надавить на нее. Арина, дорогая моя, Подумай о том, что я избранная лорда, и, возможно, вскоре стану твоей хозяйкой. Я всегда буду помнить о том, что ты отказала в моей маленькой просьбе. Мне необходимо увидеть лорда Артура. Я должна срочно поговорить с ним». Девушка покраснела, потом побледнела, затем некоторое время молча смотрела на меня, а потом сказала «Госпожа Клаудия, меня убьет». Она ничего не узнает. «Клянусь!» — заверила ее я. «Идите на самый верхний этаж, затем в конце коридора увидите неприметную дверь, а дальше разберетесь». «Спасибо!» — искренне улыбнулась и стала спешно подниматься по лестнице. «Спрятался! Ну-ну!» — ухмыльнулась я. «Наивный! Неужели он думает, что от меня можно сбежать?» «Не получится! Сейчас, Артур, тебе придется ответить на все-все-все мои вопросы». И никак иначе. За маленькой дверью в углу третьего этажа оказалась еще одна лестница, которая привела меня в мансардное помещение. Здесь было тепло, светло и как-то очень уютно. Стены отделаны деревом, через большие необычные круглые окна лился солнечный свет. А еще здесь находилось всего две двери. Я подошла к одной и прислушалась. За ней царила тишина. Осторожно нажав на ручку, чуть приоткрыла ее и увидела небольшую спальню. Кровать, какой-то шкаф с книгами, кресло у большого окна, прикрытого кружевным тюлем. «Что ты тут делаешь?» Внезапно послышался вопрос. Перепугавшись, резко обернулась и замерла, увидев Артура. На нем был черный шелковый халат и тапки. В руках он держал недоеденный бутерброд. «Ты меня напугал!» — укоризненно произнесла я. Вечно подкрадываешься. Я же не виноват, что ты постоянно подглядываешь, послышалась насмешка в ответ. Так что ты тут делаешь? А ты? парировала я, да еще в таком виде. М -м -м. Мужчина замялся, а потом выдал: Работаю. Не знала, что твой кабинет располагается в подобном месте. Вопросительно посмотрела на него: А спальня для чего тут? Знаешь ли, в голове невольно появляются неприличные мысли. Артур вспыхнул и прошипел. «Не говори глупостей!» «Тогда, может, ты прекратишь врать?» Вопросительно посмотрела на него. «Подожди там!» Мужчина указал рукой на соседнюю комнату. «Мне надо одеться!» «Как скажешь!» Мила улыбнулась и открыла дверь. И предупреждаю сразу. Сбежать не получится. Артур явно разозлился. Окинув меня недовольным взглядом, он спрятался в спальне. Пожав плечами, вошла в другую комнату. Она была очень-очень большой и напоминала лабораторию. Массивный стол из светлого дерева стоял в углу. Он был заставлен приборами, пробирками, колбами и стопками бумаг. Вся левая стена представляла собой огромную доску, на которой кто-то начертил непонятные для меня схемы, формулы, цифры. Мое внимание привлекла карта над столом. Она была особенной визуально будто разделенные на четкие две части. Приблизившись к ней, стало пристально ее разглядывать. Реки, моря, суша. Мне показалось, что одна часть — это мой родной мир. «Что ты там надеешься увидеть?» — послышался голос Артура. «Это карта моего мира?» «Да», — не стал лгать мужчина. «Это карта наших миров». «А что означают эти пометки?» Я ткнула в едва заметные крестики, которые были то тут, то там. Ничего особенного. Я чуть наклонила голову и пристально посмотрела на мужчину, который уже успел переодеться и привести себя в порядок. Как ему это удалось, для меня осталось загадкой, потому что по моим подсчетам прошло всего несколько минут. «Анна, что не так?» «Да я просто хочу понять, почему ты все время врешь и юлишь. Ну скажи ты мне правду» и тебе будет проще, и я, наконец-то, отстану». Артур поднял глаза к потолку и покачал головой. «Мол, женщина, как ты меня достала?» Стало понятно, что отвечать на мои вопросы этот противный иномирный маг не хочет, и уговоры вряд ли помогут. «Значит, придется действовать более решительно», — вздохнула я. Оглядевшись, подошла к столу и взяла в руки одну из пробирок. «Положи на место», — тут же послышалось в ответ. Там весьма ценный порошок». «Что?» Обернувшись, я отпустила стеклянную колбу, и она, упав на пол, разлетелась на осколки. «Анна!» «Ой, какая неудобная случайность!» Я взяла еще одну, и она тут же оказалась на полу. Что-то я совсем стала неловкой. Когда в моей ладони появилась третья пробирка, Артур взревел. «Анна, не надо! Прекрати!» Я хитро посмотрела на него и вкрадчиво произнесла. «Мне всего лишь нужны ответы на мои вопросы. И не более». «Это шантаж». Мужчина подлетел ко мне. Одной рукой он обнял за талию, второй попытался отобрать пробирку. И тут уж не моя вина, но стеклянная колба сама по себе выскользнула из моих пальцев. «Дзинь». «Анна, ты скоро разнесешь мне весь кабинет». «Ответь на вопросы, и я уйду», — вкрадчиво пообещала, не сводя с мужчины взгляда. Только сейчас, когда мы были так близко друг от друга, я поняла, какие у него удивительные красивые глаза. Большие, глубокие, в обрамлении пушистых ресниц. Любопытство еще никого до добра не доводило. Хрипло прошептал мужчина, глядя мне в глаза. «Поверь, милая Анна, это действительно так!» «Все равно мне нужны ответы на мои вопросы», тихо произнесла в ответ, чувствуя, что тону в мужском взгляде. Какие бы последствия потом не были, в моем мире говорят, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Омут черных глаз затягивал меня словно водоворот, и из него не было спасения. В глазах Артура плескался коктейль эмоций, очень теплых и солнечных. Между нами возникло какое-то взаимное притяжение нереальное, но весьма осязаемое. Мы смотрели друг на друга и просто молчали. И казалось, что это никогда не закончится. Но внезапно губы мужчины дрогнули в улыбке. «Что же мне с тобой делать, Анна?» Только вот в мужском голосе не было ни грамма насмешки. Артур хоть и старался перевести разговор в шутку, но был серьезен как никогда. «Давай попробуем подружиться», — предложила я. «Подружиться?» Мужчина удивленно чуть приподнял брови. «А что?» «Это весьма интересное предложение». Еще бы. И для начала, может, ты отпустишь меня?» — уточнила я, акцентируя внимание на том, что мужчина так и продолжает держать меня в своих объятиях. «Не знаю», — послушалась в ответ. «Мне и так все нравится. А тебе?» Наш разговор наполнился легким флиртом. Артур явно пытался увести беседу в другое русло. Но допускать этого было нельзя. Я первая отвела взгляд в сторону и, посмотрев на разбитые пробирки, вздохнула. «Прости, что повторяюсь, но мне нужны ответы на мои вопросы». «Это я уже понял», — рассмеялся Артур, выпуская меня из объятий. «Как и то, что для достижения своей цели ты пойдешь на любые действия». «Это точно». «Анна, прошу, не надо разносить мой кабинет». «Здесь действительно собраны важные рукописи, редкие ингредиенты, раритетные фолианты», — бросил на меня укоризненный взгляд. «Хорошо», — чуть наклонив голову, пристально посмотрела на своего собеседника. «В ответ прошу тебя удовлетворить мою просьбу и быть откровенным». «Согласен», — неохотно вздохнул мужчина. Он махнул рукой, и разбитые пробирки исчезли, будто по велению волшебной палочки. А в кабинете появились два кресла и столик с фруктами и каким-то напитком. «Как?» — не смогла сдержать удивление. «Ты забыла, что я маг!» Артур наполнил бокалы прозрачным соком. «Присаживайся, заодно попробуешь нектар из местных фруктов». Удобно устроившись, взяла фужер в руки и, чуть пригубив, сообщила. «Очень вкусно!» «Клаудия делает его по древнему рецепту моей семьи. Этот напиток придает сил». И, как говорят, приносит удачу. «Понятно», — кивнула я. «Вижу, тебе не терпится начать допрос», — усмехнулся Артур. «Так и есть», — хлопнула в ладоши и довольно улыбнулась. «Внимательно слушаю», — послышался вздох. «Начнем с самого простого», — пристально посмотрела на него. «Почему ты тут спрятался?» «Я не спрятался. Просто мне действительно много дел». «Допустим», — согласно кивнула. «А почему твой кабинет находится в столь странном месте?» «Об этом укромном уголке мало кому известно, и обычно здесь я нахожусь в одиночестве. Как тебе удалось меня найти? Кто посмел рассказать?» Понимая, что служанки может попасть, просто схитрила. «У меня свои методы добывать информацию», — Артур качнул головой. «Даже страшно представить, что ты сделала с моими людьми». Может, мне нужно бежать и спасать своих слуг? В этом нет необходимости, рассмеялась я. Поверь, все живы и здоровы. Ты меня успокоила, послышалась в ответ. Вернемся к нашим вопросам, пристально посмотрела на него. Так зачем ты тут спрятался? Мне действительно необходимо закончить некоторую работу. Я видел, что ты вызвала интерес у местного общества и понимал, что в последующие несколько дней мой дом будет наполнен гостями. «Поэтому...» «Поэтому решил бросить меня одну на растерзание любопытствующей публики», перебила я мужчину. «Молодец, что тут сказать?» «Мне просто показалось, что если ты найдешь себе подруг, то побыстрее освоишься в этом мире». «Лучше бы ты, прежде чем принимать решение, поинтересовался моим мнением. Это раз. Местные дамы меня просто раздражают. Это два. Да и вообще...» «Может, объяснишь, зачем мне привыкать к миру, в котором я мимолетная гостья?» Артур молча смотрел на меня и не торопился отвечать. «Внутри что-то нехорошо ёкнуло. Когда ты собираешься отправлять Руму за другими избранными?» «Скоро. Только вот будет ли смысл?» «Ты хочешь сказать, что других избранных может не быть?» Пристально уставилась на своего собеседника. «И что тогда делать?» Мужчина молча смотрел в одну точку. Видимо, подбирал слова, чтобы в очередной раз обрадовать. И тут меня осенило. «Артур, скажи, а почему Рума оказался в доме моей бабушки?» «Не знаю», — качнул головой мужчина. «Ты меня обманываешь», — уверенно произнесла в ответ. «Там был портрет, твой портрет. И ты через него за мной следил. Я знаю это точно». Конечно, стопроцентной уверенности у меня не было, но Артур же об этом не знал. Уже понятно, что сам он ничего рассказывать не собирается, и информацию из него придется вытаскивать клещами. Поэтому я специально сказала так, пытаясь загнать его в ловушку, и чтобы окончательно прижать, задумчиво произнесла. А ведь здесь уже когда-то была избранная из моего мира. Что с ней случилось? Да уж, Артур недовольно поджал губы. Сплетни в моем доме распространяются очень быстро. Позволь узнать, кто тебе сообщил об этом. Неважно. Это совершенно неважно. Главное, почему ты сам ничего не рассказал. Пристально уставилась на него. Может, пора открыть правду? Чем больше ты врешь, тем сильнее запутываешься. И поверь, само по себе ничего не наладится. Артур вздохнул, отвел взгляд в сторону и тихо заговорил. Ты уже знаешь, что мой род – один из самых древнейших и могущественных в мире, как и то, что и вторая половина нашей души, заключенная в животном облике, отвечает за выбор будущей матери следующего наследника. Обычно на магическом испытании присутствует несколько девушек, и та, кто больше всего подходит, становится очередной леди – Летидиор. В нашей семье рождалось два 3 наследника, а потом… Наш род стал почему-то угасать. Из двух трех детей магия просыпалась лишь в одном. Это было так странно. Никто не мог понять причину. Стали поговаривать, что род Летидиоров теряет свою силу. И тогда мой дед решил поискать ответы в древних книгах. Ведь говорят, что история повторяется. Артур замолчал и сделал глоток напитка. А потом продолжил. После долгих поисков мой предок выяснил, Почему наша сила стала угасать? И почему же пристально уставилась на него? Потому что так или иначе все избранные были членами нашей семьи. Дальние родственники, третья, четвертая, пятая ветвь. Нашему роду нужна была свежая кровь. Невеста без магии. О как! — удивилась я. А почему именно из другого мира? Из моего? Дед смог открыть межмировой проход только в твой мир. И вторая половина его души привела девушку, очень красивую, которая сразу украла сердце моего предка. Они полюбили друг друга, и этот союз был бы весьма счастливым. «Был бы?» — уточнила я. «Да», — Артур кивнул, «был бы. На магическом испытании присутствовало трое избранных, и женщина из твоего мира — его». Не прошла. А что было дальше? Дед наступил на свои чувства и сделал все так, как велел закон. Девушку лишили воспоминаний и отправили домой. А дед женился на той, что прошла испытание. Но всю жизнь он прожил мечтами о другой. «Какой кошмар!» — искренне выдохнула я. «Неужели он просто так отпустил любимую женщину из-за какого-то дурацкого закона?» «Да кому нужны эти магические испытания? Конечно же, девушка его не прошла, ведь в ней, как и во мне, не было ни капли магии». Дед осознал ошибку слишком поздно. Мне известно, что он отправился в твой мир, хотел вернуть свою возлюбленную. Но у нее уже была другая семья и сын. «Знаешь, говорят, что я очень похож на своего предка. Ты хочешь сказать, что портрет в моем доме не твой, а твоего предка? Еще не до конца осознав услышанное, уточнила я. «Думаю, да», — послышалась в ответ. «Мне этот портрет достался в наследство от бабушки, как и Амур», — задумчиво пробормотала я. «И у нее тоже был сын, мой отец. А как звали ту девушку?» «Анна, как тебя?» «Этого не может быть!» — И я вскочила и забеталась по комнате туда-сюда. «Этого просто не может быть!» «Моя бабушка была избранной для твоего деда. Не может быть!» «Я думаю, что история решила повториться». Артур схватил меня за руку. «Именно поэтому Рума оказался у твоей бабушки». «Послушай, ну это какие-то чудеса чудесатые, иначе и не скажешь. Допустим, моя бабушка была здесь, но она же вернулась в свой мир, и ее воспоминания подкорректированы. Откуда взялся портрет?» Почему она его вместе с котом завещала мне? Неужели она все знала? Мой предок нарушил закон и вернул ей память. Я точно не знаю, могу лишь предполагать, что портрет дед ей подарил сам, и именно он сыграл роль межмировых дверей. Возможно, мой предок был частым гостем в твоем мире. Но твоя бабушка точно знала, кто такой Рума. Только непонятно, почему из всех женщин вашей семьи она выбрала... «Именно тебя». «У бабушки не было детей, кроме моего отца, а я единственный ребенок в семье», — пояснила в ответ. «Это многое объясняет», — задумчиво произнес Артур. «Подожди». Я вырвала свою ладонь из его рук и снова села в кресло. «Если ты все знал, так зачем мучил меня ночами? Пытался угрожать, старался запугать». И «Я узнал все это намного позже, из личного дневника отца». В тот момент, когда Рума исчез, мне действительно показалось, что его похитили. Нет, схватившись за голову, опять вскочила и заметалась по комнате. Какой-то дурдом. Это не может быть правдой. И тем не менее, это так. Артур усмехнулся. Анна, я предупреждал, что иногда лучше не знать правды. Но почему же, нахмурившись пристально посмотрела на него, и что ты планируешь делать? Ничего. Артур качнул головой. «Ошибку деда я не повторю, и тебя никуда не отпущу». «Чего?» — изумленно уставилась на него. «Ничего». Он встал, одернул белоснежную рубашку и сообщил. «Ты же хотела правду. Так вот она». «Но как же так?» «Вот так». Мужчина подошел ко мне и вкратчиво сказал. «Милая Анна, пора готовиться к свадьбе» а потом хлопнул в ладоши и испарился в воздухе, прежде чем я взвизгнула. «Никогда!»